Глава 36. Фрюмбердлинг. Староанглийский. Юнец, у которого только проклюнулся первый пушок на подбородке. Деревня Саады была известна своим жителям как Саалаама — безопасное место. С севера её прикрывал крутой скалистый склон, покрытый рыхлой каменистой осыпью, которая предательски трещала под ногой, предупреждая жителей о любых попытках подобраться к деревне с этой стороны. А с юго-востока и запада — глубокая быстрая река, которую с трудом могла переплыть даже очень крепкая лошадь, не будучи унесённой течением. Реку пересекал мост, ширина которого не позволяла разъехаться даже двум повозкам, который на обоих берегах тщательно охранялся. Дорога от моста вела к главным воротам деревни, огороженной стеной из увитых колючим терновником кольев. На ночь ворота закрывались, и стражники на мосту отступали под защиту стен. Но Салаама не подвергалась нападениям ещё со времён ликантропов и поддерживала хорошие отношения со всеми своими соседями. В результате её обитатели стали чувствовать себя всё более вольготно, даже беспечно, и часовые порой не гнушались дремать на своих постах. Салаама представляла собой крепость, которая так и дожидалась, чтобы её взяли приступом. Церера вышла подышать ночным воздухом, а дебаты о том, как лучше всего противостоять Фейре, продолжились без неё. Может, Саада и была главой деревни, но за большую часть её повседневной жизни — отвечал Абанси. Почти слепой, или как там это было на самом деле? Включая поддержание порядка на улицах, снабжение и безопасность. Иными словами, он обладал значительной властью и влиянием, пусть даже окончательные решения оставались за садой. Всё, что требовалось предпринять, предстояло осуществить при содействии Абенси. Без этого Всё было бы сделано кое-как, если вообще было бы сделано. До тех пор, пока его мнение касательно Фейри, а также скрюченного человека, оставалось непоколебимым, любые усилия противостоять угрозе, которую те собой представляли, были обречены на провал. В воздухе витал запах гари от факелов, освещавших деревню, и дыма от очагов, согревавших её круглые дома, которые мало чем отличались от круглого форта гок -Магога. Построенные из камня или деревянных столбов, соединенных вставками, из переплетенных между собой и обмазанных глины прутьев, или, в некоторых случаях, стенами истюков, соломы и деревянных чурок, и увенчанные коническими соломенными крышами, они напоминали те сооружения, которые служили пристанищим жителям Британии вплоть до Железного века. Церера сразу представила себе те дождливые воскресные дни, когда они с отцом осматривали современные копии таких вот примитивных жилищ на продуваемых всеми ветрами вересковых пустошах, тогда как её мать либо сидела съёжившись в машине и слушала радио 4, или же укрывалась в пабе по соседству, если таковой находился поблизости. С каким восторгом отец сейчас тоже оказался бы в Салааме. Вскользь подумала Церера, глядя на дым, просачивающийся сквозь щели в соломенных крышах, и на булыжники мощенной главной улицы, которые улавливали лунный свет, словно осколки упавших с неба звёзд. Тогда, в подростковые годы, она частенько думала. Печально, что он проводит большую часть своей жизни с головой, погрузившись в прошлое вечно пытаясь представить себе и воссоздать то, что было в какие-то незапамятные времена. Церера боялась, что из-за этого отец упускает из виду многое из того хорошего, что есть в настоящем. А потом, повзрослев, когда её собственная жизнь тоже стала понемногу оставаться позади, осознала всю важность примирения с прошлым. Поскольку неминуемо наступит время — когда самым ценным, чем она будет обладать, станут её воспоминания. В конечном счёте, разве они теперь не всё, что у неё есть от Фебы? А может, это и всё, что у неё останется?» Какой-то шум отвлёк её от этих мыслей, и она обнаружила, что имя, дочь сады, задумчиво наблюдает за ней. «Привет!» — сказала Церера. И это было первое слово, с которым она обратилась к девочке. «Привет!» — отозвалась Ими. «Что ты тут делаешь одна?» «Размышляю». «О чём?» «О своём доме, отце, дочери». Ими озадаченно наморщила нос. «Ты слишком молодая, чтобы иметь дочь», — заметила она. «Я старше, чем выгляжу». «А сколько лет твоей дочери?» «Немного меньше, чем тебе». «Нет, это неправда. Такого не может быть». И тем не менее, я бы не стала лгать о таких важных вещах. Ими придвинулось ближе. «А как её зовут?» «Феба». «Красивое имя». «А что оно значит?» «Это значит «яркое». Типа как солнечный свет. «А кто присматривает за ней, пока тебя нет? Её отец?» «Я больше не живу с её отцом. Только мы вдвоём». «А как же твои папа с мамой? Они заботятся о ней». «Мой отец умер, а мать живёт в другой стране». Имя, которое всю свою жизнь провела в деревне, где практически до любого из родней или друзей можно было добросить камнем, Явно с трудом могла представить себе такую ситуацию. Она раздражённо вздохнула. «Тогда кто же заботится о твоей дочери?» «Феба больна», — сказала Церера. «Она в больнице. Месте, где за детьми ухаживают такие люди, как твоя мать. Они присматривают за ней вместо меня». «А она выздоровеет?» «Я не знаю». Голос у церера дрогнул, но в этот момент интерес ими перескочил на более насущную тему. «Ты нравишься моему брату?» — сообщила она. «В самом деле? Вообще-то у меня для него плохие новости на этом фронте». Но ими оказалось не так-то легко обескуражить. «Он хочет жениться на тебе и собирается утром обговорить с лесником условия». Он... «Что?» «Есть кое-какие детали, которые нужно обсудить, прежде чем можно будет прийти к соглашению. Но мой брат уверен, что это не займёт много времени. Он думает, что лесник может запросить за тебя восемь коров, но Баако не хочет платить больше шести». Ими покусала заусенец на пальце. «Но шесть коров — это всё равно слишком много. Я думаю, что ему надо предложить четырёх». Церера была оскорблена до глубины души. «Я стою больше шести коров!» — возмутилась она. Ими пожала плечами, показывая, что, по её мнению, в пересчёте на крупный рогатый скот, Церера явно себя переоценивает. «Мне понравится быть твоей сестрой», — продолжала она. «Когда у вас родится ваша первая дочь, вы можете назвать её в мою честь». Церера пришла к мысли, что разговор принял тревожный оборот, и его нужно немедленно прекратить. «Этому не бывать», решительно произнесла она. «Но почему?» «Имя. Красивое имя». «Да, имя прекрасное. Но я не собираюсь выходить замуж за твоего брата, так что этот вопрос никогда не возникнет. Ты когда-нибудь слышала про патриархат?» «Не думаю». «Ну что ж» тогда позволь мне тебе сказать, что это понятие крепко прописалось в сознании твоего брата. Лесник не в том положении, чтобы предлагать меня в качестве невесты хоть за всех коров в мире. Так что Бааку придётся искать семейного счастья где-нибудь в другом месте. А когда он решит, что нашёл его, я бы настоятельно рекомендовала ему для начала обратиться к девушке, о которой идёт речь, чтобы выяснить, испытывает ли она к нему те же самые чувства, прежде чем он начнёт торговаться из-за скота у неё за спиной. «Такого никогда не случится», — сказала Ими. «Это всё равно, что всё делать шиворот на выворот». «А как насчёт твоей матери? Она ведь явно не может согласиться с подобной чепухой». «Когда дело доходит до вопросов брака, мама очень традиционна. А кроме того, она знает цену коровы». «В отличие от тебя», — осталось невысказанным. «Боже ты мой! Даже если вы и живёте в домах бронзового века, это вовсе не значит, что вы и вправду должны жить в бронзовом веке!» Сердито закончила Церера. Хотя, надо признать, без особой убеждённости. «А что такое бронзовый век?» «О, вообще-то на самом деле это не...» И тут все факелы вдруг разом погасли, погрузив их в тьму.